Глава 32. Небольшой домик в живописном уголке мира явно имел хозяина, причем божественного происхождения. Эрик не удивился бы, если бы узнал, что здесь частенько отдыхает сам Эстон с супругой. Спальня, гостиная, закуток для кухни, туалет, на веранде место для принятия пищи. Мыться предполагалось в море или речушке, ручье, располагавшемся неподалеку. Минимум удобств. Зато невеста под боком. Насмешливо напомнил себе Эрик. Плевать, что она терпеть меня не может. И если днем можно было пытаться занять себя прогулками по острову, то ночью обещали стать настоящим испытанием. У Эрика давно не было женщины, а невеста, хоть и стерва, оказалась вполне симпатичной внешне. Спальня с широкой кроватью, журнальным столиком и двумя плетенными креслами спокойно могла вместить двоих. Эрик улегся на кровать, опробовал ее. Матрас спружинил под телом. Хорошо, очень хорошо. Давно Эрик не спал в нормальных условиях. В комнату заглянула невеста, подозрительно взглянула на Эрика, осмотрелась, все же зашла. «Чего вы боитесь?» Эрик и не подумал встать, правила вежливости он будет соблюдать при дворе дяди. «Всего?» — недовольно ответила невеста. «Вас нет». «Женщина?» — хмыкнул Эрик. «Вас сюда отдыхать отправили, вот и отдыхайте». «В этом платье, без сменной одежды, без продуктов, хороший отдых». «Что ж за мир был, в котором вы росли?» Тяжело вздохнул Эрик и приказал. «Сменное белье на постель». Секунда, и рядом с Эриком появились трусы, подобные его собственным. «Попробуйте», — иронично предложил Эрик. «Это не страшно. Можете даже нож заказать. От меня отбиваться». Невеста недовольна на него зыркнула, что-то прошипела под нос и вышла из комнаты. Эрик снова тяжело вздохнул. Она и на отдыхе умудрилась остаться в собственной раковине, как улитка. «Какой чудный у меня ожидается брак», — пробормотал Эрик. — С такой второй половиной наследства никакого не захочешь. — Торн, вот скажи честно, ты нарочно подобрал мне невесту похуже. Она ж и тени свои боится. Торн не ответил, а вот диванная подушка Эрику прилетела, почти в голову. В последний момент он успел уклониться. Ухмыльнувшись, Эрик поинтересовался у появившейся в проходе невесты. — И в чем я не прав? — В том, — отрезала она. — Я никого не боюсь, и за вас, бабника, выходить не желаю. — Да не выходите. Ухмылка Эрика стала еще шире. «Только самой себе, честно, ответьте, вы за меня замуж не хотите или вообще туда не собираетесь? Честно?» Невеста недовольно прищурилась. «Честно, значит, в своем бывшем мире я, может, и вышла бы замуж. По любви. А здесь, в мире, где с женщиной обращаются как с вещью, да нужен мне этот ваш брак». «Вот!» — многозначительно поднял палец Эрик. Он вошел во вкус и с удовольствием подразнивал ту, кого боги определили ему в жены. «Я тут ни при чем! Вы, перепуганная женщина, трясущаяся от страха при одной мысли о браке!» «Сволочь!» — любезно сообщила невеста, повернулась и вышла из комнаты. «Так я и не отрицаю!» Эрик зевнул, спать хотелось жутко. «Каким родился, таким и вырос!» В ответ молчание Эрик перевернулся на бок и заснул. Нина готова была прибить всех и сразу, включая внезапно приобретенных божественных родственников. Она привыкла самостоятельно решать все вопросы в своей жизни, и теперь, оказавшись под одной крышей с наглым, самовлюбленным бабником, она рвала и металла. «Ты всегда бежишь от парней», — не кстати вспомнились слова матери при их последнем разговоре несколько месяцев назад. «От людей ты тоже стала бежать. Может, пора наконец-то повзрослеть и научиться общаться с теми, кто вокруг?» Нина с матерью согласно не была. Да, она не жила ни разу с мужчиной, но только потому, что никто не обращал на нее внимания. Да и без подруг Нина обходилась. Но на работе же общалась, а дома? Дома Нине было хорошо и одной, и не нудно. Ни парня, ни подруг. «Ты боишься отношений, потому что заранее настроила себя на разрыв», — утверждала мать. «Наш пример с твоим отцом совсем не показателен. Есть те, кто живет вместе всю жизнь». «Однако же ты уже третий раз замуж вышла», — ответила тогда Нина. «Да, но я не единственная женщина на свете, и я, если ты заметила, не боюсь разводиться». Они тогда снова не пришли ни к чему общему, каждый продолжил жить так, как ему нравилось. Нина прислушалась, за тонкой стеной выводил рула до жених. «Да, он меня зацепил», — призналась сама себе Нина. «Да, я готова его убить, но при этом внешне он мне нравится. И что? Это ничего не значит. Он во мне не видит ни женщину, ни человека, только довесок к желанному наследству». Почему-то эта мысль с занозой залезла в сердце, хотя не почему-то. Причину Нина знала, она еще в детстве мечтала, что за ней, гадким утенком, будет ухлестывать самый красивый мальчишка в классе. Дура, конечно, вот и теперь красавчик, да, наглый, самоуверенный, но красавчик. И Нине настойчиво предлагают стать его женой. Отказ вроде бы не принимается, хотя бабушка и утверждала, что без любви Нина ни за кого замуж не выйдет. Нина в красках представила, как застает жениха верхом на какой-нибудь служанке и поняла, что будет сидеть за убийство, если, конечно, родственникам богов здесь не делают послаблений. Жених продолжал выводить рулады. Его метание невесту никак не интересовали. Нина, раздражаясь каждой минутой все сильнее, вышла из дома. Ей хотелось побыть в одиночестве, в полном одиночестве, чтобы их всех. «Нет, ну вот зачем, а?» Ворчала она еле слышно, шагая под деревьями. «Зачем не замуж? Что я там забыла? Сколько времени жила одна и отлично проживу остаток лет?» Деревья молчали, птицы отзывались свистом, настроение Нины стремительно портилось.